Глава 18. Меня встречал десяток всадников. Встретили они нас на дороге, причём начали расспрашивать, где тут фургон с магами находится. А видно нашему сопровождению подобное не понравилось, потому что там едва до мечей дело не дошло. Всё же они должны были нас охранять, а тут какие-то непонятные вояки пытаются до нас добраться. Хорошо, что встречающие объяснили, что это их господин барон, отец господина мага Догмара, послал сопроводить своего сына до замка. Когда мы вышли из фургона, Десятник замер, а потом низко поклонился и попытался ко мне подойти. «Мой господин! Вы живы!» – завопил он и шагнул ко мне. «А ну назад!» – ревкнул Лар. «Пока башку тебе не снес!» У мужчины в руках был уже топор, так что он точно не шутил. Мужчина не стал испытывать судьбу. Снова поклонился, а потом попросил следовать за ним. Впрочем, от моего взгляда не укрылось то, что одного из своих людей он отправил вперёд. Причём умчался воин галопом, видно в замок подскокал. Скорее всего, тело, в которое я попала, на самом деле было благородных кровей. Видно было, что встречающие, несмотря на несколько прошедших лет, меня узнали. Я не стал сидеть в фургоне и перебрался к Лааро, как и Ирена. Ей тоже было любопытно посмотреть на земли, которые принадлежали моей семье. Что тут скажешь? Посмотрели и восторга от этого не испытали. «Мы уже были вблизи границы, так что видели, как скверно тут живётся людям. Видно, здорово тут шалят разные разбойники и отряды неприятеля, которые часто грабят эти деревеньки. Людей хватало, но по ним было видно, что достатка они не испытывают, а где-то всё плохо, да и не сказать, что едят досыто». Как мне позже стало известно, их основной доход идёт от солдат. Пускают их к себе на ночлег, за это им платят. Вот деревни, которые расположены ближе к основной дороге, выглядели немного зажиточнее, тем более сейчас, когда тут каждый раз отряд останавливается. Впрочем, в случае набега они страдали в первую очередь. "Осторожнее надо быть", шипнул мне Лар. "Сами понимаете, что ваши родители могли от вас избавиться, мало ли чего. Без охраны никуда не ходите". Впрочем, убивать членов рода Лембитов они не должны. Опасно это для здоровья. Похоже, тут и правда мои родители живут, пробормотал я. Заметил? Воины меня как будто узнали. Заметил, буркнул Лар. Да только где они были, когда вас выкрали? Сказать мне было нечего. И если честно, не хотелось ничего говорить. Есть я и мои друзья, а есть вот эти люди, которые считают меня своим сыном. В общем, разберёмся. Если бы не приказ графа, я бы вообще сюда не поехал. Забавно, но по мере приближения к замку с моим сознанием стали происходить странные вещи. Я как будто был тут раньше. Сначала внимание на подобное не обратил, но потом умудрился угадать, что за очередным поворотом располагалось небольшое поселение из 7 домов. Надо же, раньше у меня подобного не было. Наверное, в моих мозгах от прежнего владельца что-то осталось. Наконец мы добрались до замка. Я так и сидел рядом с Лааром, поэтому когда фургон вкатился на территорию замка, сразу увидел мужчину с женщиной и двух девочек с ними. Одна лет 6, а другая не намного младше меня. Видно, женщина, а это точно была баронесса, начала волноваться, когда меня увидела, потому что она даже пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы её не придержал мужчина. Если честно, я даже не знал, как себя вести. Народ у нас встречала много, похоже, все слуги сюда сбежались. Как ни странно, первыми ко мне шагнули не родители, а у меня в голове и эти люди тоже пронеслись, как будто я их уже когда-то видел, очень давно. Первый ко мне метнулась какая-то полная женщина. "Догмар", завопила она и принялась меня обнимать и целовать, обливаясь слезами. А я просто стоял в ступоре и позволял ей это со мной делать. Мои охранники, мимо которых она умудрилась проскочить, тоже ничего не делали. Хотели было попытаться её отвести, но Лар махнул рукой. Не позволил это сделать. Видно, моё поведение, а я стоял столбом, женщине не понравилось. «Дагмар, мальчик мой, ты что, не узнаёшь меня?» – спросила она. «Я тебя нянчила с самого рождения, и кормилицей твоей была». «Память потерял», – пробормотал я. Так вышла травма головы. Она снова заплакала, благо, что её аккуратно оттеснили в сторону, потому что ко мне начали приближаться мои родственники. Если маленькая девочка испытывала только любопытство, видно, совсем меня не помнила, то старшая явно узнала. Даже рада была. Видно, у неё со мной раньше хорошие отношения были. Снова начались слёзы. Только на этот раз рыдала баронесса. Правда, не так, как моя бывшая кормилица, а более сдержанно. В общем, я продолжал стоять. Благо, что сам барон не стал плакать. По отцовски меня обнял, и всё. Сомнений у меня не осталось. Я точно был из этой семьи, особенно если учесть, как сильно мы с матерью похожи. Хорошо, что вскоре вся эта церемония закончилась и меня повели мыться, причём помыть меня хотела моя кормилица. Благо, что удалось отбиться от этой сомнительной услуги. Про моих охранников тоже не забыли. Лар постоянно был со мной, как и игона. Хорошо, что мыцы со мной не пошли. Потом началось застолье, где мне удалось познакомиться со своей семьёй. Ну, конечно, звучит это довольно забавно. Имена их я уже знал, только и остаётся добавить, что младшую сестру звали Лесандра, а старшую Лея. Естественно, начались расспросы о том, где я так долго пропадал и как вообще в магию умудрился залететь. Рассказывал всё без утайки. Да и поведали мне уже о том, как я вообще чутился неизвестно где. В общем, в одном из моих частых выездов в деревне на нас напал отряд разбойников. Из-за того, что баронство было небогатое, в моей охране было всего 5 человек. сопротивлялись они отчаянно. Потом из десяток бандитов нашли мёртвыми, но только защитить меня всё равно не удалось. Снарядили погоню, но результата она не принесла. Разбойников как будто след простыл. Барон считал, что это сделали специально, наняли бандитов, чтобы меня убить, на соседа своего грешил, да только против него доказательств не было. До этого он сватался к моей сестре, сыночка решил своего старшего обвенчать с ней, да не вышло. Отец был против. Видимо, бандиты, получив деньги, решили ещё немного заработать и продать мальчонку в рабство, но по какой-то причине я оказался в трущобах. Может, сбежал, а может, банда сама нравалась на кого-то посерьёзнее. Это неважно. Моим друзьям до того, как я получил по голове, о своём происхождении не рассказывал, да и кто и узнает? Может быть, я ещё до встречи с ними память полностью потерял, а потом ещё моя душа вселилась в тело этого несчастного подростка. Бронесса, с которой я сидел рядом, постоянно гладила меня по голове. Чем сильно смущало, непривычно это было. Хорошо, что она это заметила и перестала жалеть своего сыночка. Что ни скажи, а не было похоже на то, что от меня специально хотели избавиться. Рады эти люди были моему возвращению. Радовало, что моя любимая семья быстро пришла в себя и приняла тот факт, что их кровиночка после долгих лет разлуки наконец вернулся в отчий дом. Оклемались они настолько быстро, что уже на утро следующего дня речь зашла о моей женитьбе. Подняла эту тему, конечно же, баронесса Лаура, мать паренька, в чье тело я попал. «Сынок», — начала она за завтраком, — «тебе нужен наследник. Неспроста тебя убить хотели. Иначе с твоей смертью наша земля станет как бы свободной». Хм, «Так вы ещё вон какие молодые и здоровые», — откашлявшись, ответил я. «Всё же довольно неожиданная тема для утреннего разговора». Можете запросто ещё одного сына вырастить. Даже если у тебя родится братик, всё равно ты в семье старший, так что тебе и охранять наши земли, как ребёнку начала объяснять мне женщина. Ты обязан думать о будущем, и не только о своём, но и о будущем людей, которые идут за тобой. Не переживайте, теперь никто не посмеет на вас напасть. Вы теперь относитесь к роду Лимбитов, как и я, так что всё в порядке. Со свадьбой можем пока подождать. Да и вообще мне некогда. Я учусь. Конечно, хотелось мне сказать, что не нужно лезть не в своё дело, но просто не хотелось обижать этих добрых людей. По сути, они мне вообще никто, но мало встречаются люди, которые меня действительно любят. Хотя, конечно, не совсем меня, а своего сына в моём лице, но всё равно. Зачем их лишний раз оскорблять? Ну а что тут такого? Вступил в разговор отец. Ирена очень хорошая девочка, тем более вы с ней вместе учитесь, будете законной парой. Разве это плохо? Или тебя смущает то, что она простолюдинка? Не переживай. Даже господин граф не против этого. Так вот, оно что? Похоже, меня тут с подачи графа сватают. Они просто так с ходу пришли к этому вопросу. Забавно. Я должен переживать за то, что Ирена простолюдинка? Да это нам нужно печалиться, что её отец, как мне кажется, из десяток таких баронств купить может, при этом не сильно потратив своё состояние. Не просто же так его зовут богатейшим промышленником империи. Хорошо, что сама Ирена на завтраке не присутствовала. Она ещё спала. Как мне сказали утром, девушка стала активно завоевывать сердца обитателей замка. Когда я отправился отдыхать, она пошла работать, лечила слуг от разных болезней. Естественно, об этом уже доложили моим родителям. Они это очень высоко оценили, а слуги так вообще теперь около её комнаты ходили на цыпочках. «Эх, рано о свадьбе говорить», – махнул я рукой. «Дело не в том, что она простолюдинка. Я переживаю, что мы делать будем. Как учиться, если у нас дети начнут рождаться? Так маги жизни могут делать так, чтобы раньше времени не рождались. Да и кто вам мешает отправить детей к нам? Мы найдём вам кормилицу, будет ухаживать и кормить. Не самой жирой не этим заниматься», – заметила баронесса. «Ты хорошо подумай, мы тебя не торопим. А за обедом скажешь о своём решении». аллар, который на правах начальника моей охраны, тоже сидел за нашим столом, фыркнул, видно, смешно ему стало. Меня не торопят, но чтобы к обеду дал согласие, ну а к ужину и свадьбу сыграем. Чего тянуть-то? Благо, что в зал вошла Ирена, и тему разговора быстро сменили. А к обеду нам и вовсе стало не до разговоров о свадьбе. Нашли! В зал вбежал, даже не знаю, как назвать этого человека. Лесовик, наверное. потому что в такой одежде в лесу хорошо притаться, что-то вроде маскировки. Они и неподалёку лагерь устроили. Где? барон встал со своего места, даже руку на рукоять меча положил, видимо, машинально. В распадке, около болота, пояснил мужчина. А что случилось? полюбопытствовал я. Дизертиры озароют, пояснил отец. Совсем оборзели. Скоро прямо в замке будут свои стоянки устраивать, пользуются тем, что у меня людей мало. На деревеньки наскакивают, грабят и уходят, пока я не приехал. Сколько их? посмотрел он на разведчика. Три десятка. Отлично. Ладно, я завтра буду. Думаю, что к этому времени управимся. Главное, чтобы они на новое место не сорвались. Вы разбойников ловить поехали? спросил я, вставая. Уничтожать, вместо барона ответила баронесса. Только ты никуда не пойдёшь. На самом деле сын посмотрел на меня барон. «Не стоит лишний раз рисковать. Ты наследник нашего рода, поэтому...» «Я на войну еду», — отмахнулся я. «Не вежливо перебивать старших, но я это сделал. Мне в любом случае рисковать придётся. Нужно учиться применять свои силы. Я вряд ли стану сильным магом, если буду постоянно отсиживаться за чьими-то спинами». Лаар сразу всё понял и направился к выходу предупредить воинов, чтобы готовились к выходу. Меня продолжали уговаривать остаться, но я был непреклонен. Хорошо, что Ирена тоже вознамерелась составить нам компанию, аргументируя своё решение тем, что могут быть раненные, а она может всех вылечить. Пришлось ей напомнить, что я тоже лечить умею, так что без неё справимся. Впрочем, баронесса тут же приключилась на девушку и настоятельно ей сказала, что в мужской драке девушке делать нечего. Старший нашей охраны оставил с девушкой всего десяток, остальные воины, в том числе и мои друзья, отправились в непредолжительный поход. Он справедливо рассудил, что в замке девушке ничего не может угрожать, и лучше заботиться о моей безопасности. Егона тоже осталась с Иреной. Я её об этом попросил. На лошадях мы проехали немного, а после углубились в лес, оставив несколько человек охранять наше имущество. Хотели бы Лана такое дело моих друзей оставить, да тут они возмутились, мол, мы личная охрана господина мага, поэтому пусть кто-нибудь другой охраняет. Лаар их снова поддержал. Пришлось остаться людям барона, потому что и другие воины не пожелали меня оставлять. Аргумент у них был один, не дай боги случится что-то с магом. Граф им лично головы поснимает. Именно так он и обещал сделать. К лагерю дезертиров мы вышли с началом тёмноты. На мой скромный взгляд, они хорошо устроились. Расположились в большой яме, где даже костры развели. Видно, совсем ничего не опасались или сильно расслабились. Охранение они выставили, да только эти ребятки были пьяны, как и все остальные. Так что больше глазели на происходящее внизу, где вовсю развились охотники. Они где-то захватили женщин, и теперь, в волю натешившись, заставляли их танцевать голышом около костров. При этом радостно смеясь, видно, зрелище избитых голых женщин им казалось забавным. Часовые приняли смерть первыми, сняли их легко и быстро, а они даже пикнуть не успели. К этому времени лагерь уже обложили со всех сторон, в дело вступил я. Покалечить или даже убить несчастных пленниц я не хотел, поэтому просто выбрал место, где разбойники скучковались наиболее плотно и применил своё любимое заклинание с помощью амулета, который мне подарили за победу на турнире. Внизу сразу же поднялся громкий вой, Разбойники даже не сразу поняли, что происходит, хотя вроде бы должны были встречаться с магами. Но видно, не ожидали увидеть одарённого в такой глуши. Сейчас войскам не до разных банд, границу держат, а тут такое. Останавливаться на достигнутом я не стал, посылал вниз одно заклинание за другим, нанося неприятелю огромные потери. Благо, что женщины сбились в кучу, а не метались по поляне. Отметились и наши лучники, которые стали отстреливать метавшихся внизу дезертиров. Видное подобное стремление сильно не понравилось моим приятелям, поэтому эти балбесы рванули вниз, чтобы и самим кого-нибудь прибить. Впрочем, следом за ними помчались все остальные. Укол меня остался всего десяток воинов и барон. Даже Лаар умчался, но он, как мне кажется, просто хотел прикрыть подростков, чтобы их там не нароком не закололи. А, видимо, разбойники понимали, что в плену их ничего хорошего не ждёт, поэтому сопротивлялись отчаянно. Мои приятели умудрились первыми вступить в ближний бой, окружили двух дезертиров и теперь с сосартом пытались их добить. Сразу стало видно, что опыта у них очень мало, но численный перевес и объяние врага делали своё дело. Вскоре они со своей задачей справились. "Но они первый раз в бою?" спросил у меня отец, указывая на радостно гомонящих внизу подростков. "Да", кивнул я. "Пусть ещё раненых добьют". Им надо привыкать к крови, посоветовал мне барон, а потом отдал приказ одному из воинов, чтобы бывало и ваяки разбойников не добивали. Мне даже немного страшно стало. Видно, он решил, что подростки впервые людей убивают, немного ошибся. Едва им Лар сказал, чтобы всех раненых добили, как они тут же выполнили приказ, причём даже бровью не повели. Раненых хватало. Некоторые до сих пор не могли освободиться от шипов, которые их пронзили. Отличное заклинание. Если они и дальше будут вот так болтаться, то вскоре шипы снова превратятся в землю прямо в ранах. Так что даже если бы они и смогли сбежать, то заражение кровью им было обеспечено. А в этом случае без хорошего лекаря или даже без мага просто не обойтись. Однако, пробормотал барон, на этот раз его больше удивило не то, как мои ребята лихо прирезали раненых, даже не помурчившись. и им подобное и раньше доводилось делать. А больше его удивило, как ловко они собирают трофеи. Ну да, этим был удивлён не только мой отец, но и остальные воины. Ребята собирали в кучу всё, что только можно. Хорошо, что чужие трупы не обдирали, но, как мне кажется, если кто-то что-то оставит, они быстро это к рукам приберут. Не забыли и про тех бандитов, которых убил я. Их также спешно освобождали от имущества. Видно, мои друзья торопились, по старой памяти. Привыкли в трущобах всё делать быстро. Вот и сейчас не теряли времени даром. Боялись, что их честно добытые трофеи заберут. Как они это всё полюсу потащат? Поинтересовался у меня барон. Пешком придётся идти. Не знаю, пожал я плечами. Но уверен, что с этой задачей они обязательно справятся. Зачем они даже такие бесполезные вещи с собой забрали, которым медия цена? А, тоже иструщёб. Пожал я плечами. Ну привыкли к тому, что любое добро нужно забирать с собой, пригодится. Интересно будет на них посмотреть после того, как две армии сойдутся. Там разного хорошего имущества очень много остаётся. Солдаты только самое ценное собирают, а твое и всё подряд. Клуча на самом деле получилась внушительная. Хорошо, что моим жадным товарищам Лар подсказал, что нужно делать, и они умчались сооружать волокушу. Женщины уже успели одеться и топтались неподалёку. Но у них уже выяснили, что они из местных деревень, до дороги отправятся с нами, а дальше разойдутся по своим домам. Вернулись мы в замок почти под самое утро, благодаря кучке жадных подростков, которые задерживали весь отряд. Воины посмотрели на это дело и тоже впрыглись в волокуши. Помогли вид на их позабавило моя дружина, вот и оказали им помощь. Благо, что с лошадьми дело ускорилось. Про меня не забыли. Никто не требовал, чтобы я тоже волокушу тащил. Отдали мне кошелёк с деньгами, которые собрали со всех дезертиров. Ещё обещали после продажи трофеев моей долей порадовать. К сожалению, отдохнуть нам не удалось. Едва мы попадали спать, как примчался гонец с приказом от графа спешно выдвигаться к границе. Там требуется наша помощь. В общем, отдыхать мне пришлось прямо в фургоне, потому что начались первые стычки и пошёл поток раненых.